Глава вторая. Звонок внёс в душу смятение. Я побегала по кабинету, но не смогла успокоиться и спустилась на первый этаж. Домработница Валентина смотрела сериал. В воздухе пахло жареной курицей и молотым кофе. Словом, ничего не предвещало беды. Я выпила воды, накинула палантин и вышла подышать на крыльцо. Весна была в самом разгаре, закат радовал красками, в конце участка водился садовник Иванович, а на лужайке возлежала моя паливая лабрадорша Матильда, или просто Мотя. Как таковой прислуги у меня не было. Пенсионерка Валентина и её ровесник Иванович достались мне в наследство от мужа. За ненадёпностью и нехваткой средств больше никого я не держала. Периодически ко мне приходила убираться горничная с соседей по лесовых. Но в основном Валентина справлялась из готовкой и с уборкой. Иванович же приходил с сыей двоюродным братом и выполнял у меня обязанности и садовника, и охранника, а иногда и водителя. Впрочем, водил он чаще всего себя и Валентину. Я же предпочитала ездить за рулём сама. Подозвав к себе мотю и покидав ей мячик, я понемногу успокоилась. звонивший вполне мог оказаться придурком, решившим заработать денег на бедной вдове. Надо же, не успела вернуться на родину, и тут такое, бормотала я себе под нос, пиная траву ногой. Охрану что ли нанять? От собак и вон, и то толку никакого. Моча ты совершенно монтируешь своими охранными обязанностями. Моя собака любила поглощать конфеты в огромных количествах. и периодически притворялась глухой. Любимым её занятием был сон в обнимку с плюшевым зайчиком. А напугать она могла разве что младенца, но уж точно не шантажиста. Права была, мамуля, в этой стране ничего хорошего ждать не приходится. Я решила выкинуть звонок из головы и сосредоточиться на сюжете своей книги, несмотря на не покидавшую меня маяту и дурные предчувствия. Начинаться моя книга должна была с красивой фразы: "Вечер не предвещал ничего особенного" или "В воздухе совершенно не пахло приключениями". Но вечер как раз предвещал что-то особенное, причём особенно пакостное. Да и в воздухе пахло, только не приключениями, а, не побоюсь этого слова, какашками. Выражаясь на интеллигентный манер, экскрементами. Опустив глаза вниз, их я и обнаружила прямо на коврике перед дверью. И как я их не заметила, когда выходила. Их природу было сложно установить, ибо с равным успехом они могли принадлежать как человеку, так и четвероногому существу. И это я не имела в виду соседа Леонида, который иногда, будучи изрядно навеселе, принимал коленно-локтевую позу и тихо отползал в кусты. боясь тяжелой руки или ноги своей дрожащей половины Инессы. — С его деньгами можно себе не такие фокусы позволить, — мысленно вздохнула я. Кучка, скорее всего, была делом рук соседки, престарелой бабки Анны Тимофеевны Белоцерковской. Бабушку хозяйничать в особняке слева от меня оставила ее дочка, укатив с мужем на ПМЖ в Италию. Несмотря на благородную фамилию, бабушка отличалась скверным нравом и нелюбовью ко всему, что могло двигаться. Меня она неизменно называла: "прости, господи". Конечно, за глаза, но делала это регулярно и с видимым удовольствием. Она вполне могла подкинуть мне под дверь кучу, желая напакостить, но не сама же она её сделала. Хотя в этом дурдоме я уже ничему не удивлялась. Соседи, конечно, мне достались занятные. Любящий закинуть за воротник нефтяник Полесов постоянно скандалил со своей молодой супругой Инессой, не давая заскучать. А бабка Анна Тимофеевна перманентно интриговала против меня и всех окружающих. Началось все с того, что моя псина, которую я завела после кончины Бориса, повадилась гадить под ее кусты черной смородины. Конечно, у самих белоцерковских никаких кустов не наблюдалось, ибо не царское это дело. Но бабушка, водворившись на территории хозяйкой, быстро вспомнила своё колхозно-пролетарское прошлое и в спешном порядке поселила в саду разнообразные саженцы. Тут же она принялась удобрять их навозом, видимо, ожидая бурного урожая. Моя же ленивая и неповоротливая мотя каким-то чудесным образом умудрялась каждый день перемахнуть через забор, взрыхлить и удобрить её посадки, сломав при этом колышки и подпорки. Тимофеев нарвала и метал неоднократно высказывая мне претензии, а после перешла к решительным действиям. Каждый день на моём коврике около двери появлялась кучка, заботливо принесённая ею из-под кустов. Отчасти чувствуя свою вину, я не скандалила с Меггерой, предпочитая тихо убирать это добро. Хотя признаюсь, Когда однажды мотя целый день провела в заперти в доме, а кучка всё равно появилась на своём законном месте, я задумалась о природе данного вещества. Где Тимофеевна её откопала, осталось для меня загадкой. Воевала бабка не только со мной. Полесы вы ей тоже чем-то не угодили, потому что называла она его не иначе как вор и алкаш, а Инесу считала недалёкой курицей. о чём по секрету сообщала всему свету. Полесовых она не взлюбила с самого начала. Изначально её дочка с мужем претендовали на их участок. Он находился прямо возле леса и не имел соседей сбоку. Но так как Полесов предложил за кусок земли большую сумму, её дочери пришлось довольствоваться соседями с двух сторон. А ещё Инесса Полесова, по мнению бабки, Была жуткой стервой и вертихвосткой, пытавшейся увезти из семьи ее зятя. Наверное, поэтому они и смотались за границу, от греха подальше. При всей моей любви к людям Инесса и впрямь отличалась слишком свободным нравом и открыто строила глазки всем мужчинам от пятнадцати до восьмидесяти. Хотя осуждать ее я не спешила. Какое мне дело до чужой личной жизни? Вот старая Мегера... Поворчала я и побрела в дом за совком и пакетом. Опять бабка шалит, крикнул Иваныч, а я только рукой махнула. Настроение работать как-то само собой летучилось, и остаток вечера я провела в кровати, в обнимку с коробкой конфет и сериалом о великой любви.